часть вторая. четыре царство самости полное избавление от тревоги нам требуется научиться гулять, когда светит солнышко и видеть земные краски относиться с должным уважением к своему телу, быть чуткими к музыке жизни и прислушиваться к собственным снам не скрывать эмоции от людей, которых мы любим в этом случае Мы можем обрести мир. Роберт Джонсон. Мы. Глубинные аспекты романтической любви. Глава 7. Место во главе вашего стола. Сама актуализация это не внезапное событие и даже не окончательный результат длительных усилий. Тибетский буддийский поэт XI века Святой Милорепа говорил: Не ждите полной реализации, просто занимайтесь практикой каждый день своей жизни. Здоровый человек несовершенен, но подлежит совершенствованию. Он не сделка, а работа в процессе выполнения. Чтобы оставаться здоровым, нужны дисциплина, труд и терпение. Поэтому наша жизнь – это путешествие, и по неволе оно становится героическим. Дэвид Ричо «Как быть взрослым в отношениях?» «Пять ключей к осознанной любви». Для того, чтобы выполнить важнейшую задачу, позаботиться о четырех царствах своей самости, необходимо, чтобы во главе вашей психики стал любящий внутренний родитель или участливый друг. Ваши внутренние персонажи – тревога, осуждение, страх, ревность, критик, надзиратель – «хороший мальчик» или «хорошая девочка». Подобно детям на семейном обеде чувствуют себя в безопасности, когда во главе стола находится заботливый и внимательный родитель. Пренебрежение этим важнейшим аспектом может привести к ещё большей тревоге, подавленности и замешательству, особенно когда вы глубоко погрузились во внутреннюю работу. Но если делать всё правильно, вы сможете выслушать ваше тело, сердце, ум и душу. Качество любящего внутреннего родителя. У всех нас внутри есть место спокойствия и сострадания. Но если в детстве у вас перед глазами не было образца эмоциональной регуляции, а это почти наверняка так, то вам будет непросто получить доступ к нему. Это не значит, что вы лишены этой части. помните Один из любимых приёмов сопротивления – сказать вам, что у вас нет любящего внутреннего родителя, и поэтому вы не можете выполнять внутреннюю работу. Это означает, что данная часть подобна слабой мышце, которая нуждается в тренировках. Но сначала нужно выяснить, какие качества вы ищете, чтобы, заметив их, вы могли сказать «Да, это мой внутренний родитель». Что вы польете, то и вырастет. А вам необходимо вырастить определенную часть себя, которая сможет оставаться устойчивой, когда жизнь кружится вокруг вас, а вы все глубже погружаетесь в себя и процесс исцеления. Далее приведены некоторые основные качества любящего внутреннего родителя. Точно так же, как любящий внешний родитель слушает своего ребенка, уважает его потребности, но при необходимости выталкивает его за пределы зоны комфорта. Так и любящий внутренний родитель привносит в ваш внутренний мир сострадание и любопытство, следя за тем, чтобы вы не стали снисходительным, ленивым или несчастным. Точно так же, как любящий внешний родитель выкраивает время, чтобы выслушать своего ребёнка, так и внутренний родитель осознаёт Как важно порой остановиться посреди бешеного темпа наших дней, чтобы прислушаться к тому, что на самом деле необходимо. Это означает, что телефон выключен или оставлен в другой комнате. Это означает, что мы приглушаем голоса, которые уводят нас от выпадающего и суеты времени присутствия в настоящем. Работу, звонки, электронную почту, счета. Мы не сможем почувствовать себя защищёнными, любимыми или достойными, если родители в нашей жизни, как внешние, так и внутренние, не уделяют нам время. Любящий мудрый родитель не только слушает, но и устанавливает пределы и ограничения. Это та часть нас, которая говорит «да» одному. «Да, сейчас я буду заниматься, хотя мне этого не хочется». И нет другому. Нет, я не буду пить алкоголь сегодня вечером, потому что тогда, завтра я проснусь с чувством тревоги. Это та часть нас, которая может принимать решения и доверять им. Когда во главе стола сидит любящий родитель, вы можете испытывать трудные чувства, печаль, ревность, разочарование, гнев, досаду, одиночество, скуку, без того чтобы быть поглощенными ими. Вы также учитесь тому, что не нужно верить каждой мысли, которая приходит на ум. И то, что у вас есть мысль, вовсе не означает, что вам нужно действовать в соответствии с ней. Когда вы уверены, что во главе стола сидит взрослый, вы знаете, что ваши мысли – это просто мысли, и что между мыслями и действиями существует огромная пропасть. Любящий родитель ценит то мужество, которое необходимо для того, чтобы посвятить себя внутренней работе, и довольно часто напоминает вам, иногда по нескольку раз в день, что полное исцеление требует терпения, умения и доверия. Наша культура быстрого питания, быстрых решений и мгновенного удовлетворения разрушает нашу способность к терпению. В нашем искажённом чувстве времени мы ожидаем облегчения уже сейчас. Мы утратили способность ценить основательный подход как к пище, так и к душе. Мы больше не пишем писем с нетерпением ожидая ответа. Мы почти потеряли способность быть, сидеть у костра в тишине, прерываемой лишь потрескиванием пламени, или лежать в траве и смотреть в небо без телефона под рукой. Нет никакого способа ускорить исцеление. Душа, подобно животным, продолжает двигаться в своем собственном темпе. Это разочаровывает наш современный ум, позабывший, как ждать. Но задача любящего внутреннего родителя – напомнить вам, чтобы вы сместили свое внимание на новый контекст, в котором есть место медленной жизни и медленному исцелению. В пространстве терпения вы найдёте место для выдоха. Практика. Взращиваем своего внутреннего родителя. Мудрое «Я». Ваше мудрое «Я» подобно мускулу, и чем больше вы им пользуетесь, тем сильнее оно становится. Каждый раз, когда вы признаёте, что действовали с позиции ясности и мудрости, ваш внутренний родитель становится сильнее. Как детям необходимо засвидетельствовать свои достижения перед родителями, так и наши внутренние персонажи хотят быть признаны. Каждый раз, когда вы занимаетесь внутренней работой, вы укрепляете своего внутреннего родителя. Каждый раз, когда вы тренируетесь, даже когда вам этого не хочется, или идёте навстречу своему партнёру, несмотря на стены страха, которые пытаются разделить вас. Внутренний родитель становится сильнее. Упражнение, которое поможет вырастить вашего внутреннего родителя, состоит в том, чтобы регулярно и сознательно называть других персонажей вашей психике которые соперничают за место во главе стола. На листе бумаги нарисуйте длинный прямоугольник. Во главе его напишите любящее, мудрое «я». А остальные места заполните исполнителями вторых ролей вашего внутреннего мира, теми частями вас, которые производят много шума. Страх, одиночество, осуждение, высокомерие и тому подобное. Когда вы вступаете в контакт с любой из этих частей, делайте это с решительным обязательством держать своего родителя во главе разговора. Мы оставляем место для обсуждений, но не позволяем им управлять процессом. Мы исследуем бурлящие воды страха, а наш родитель стоит на твёрдом берегу и крепко держит страховочный трос. С одной стороны, тревога – это ваше юное «я», что сушится в одиночестве на бельевой верёвке. Как только вы с любящим внутренним родителем появляетесь рядом, Даже просто выполняя упражнение, рассказанное в этой главе, тревога отступает на пару шагов. Чем дольше вы взращиваете эту твёрдую, уверенную часть себя, тем меньше тревоги будете чувствовать.